Разговор с Ниной о подборе новых сотрудников. Литвак, теперь Нина у нас отчитываться будет. Мы сколько уже знакомы? Нина, два с половиной года знакомы. Литвак, она пришла в разобранном виде, когда я проводил семинары в Ачинске и Красноярского края. У нее была возня с мужем и дочерью. У нее свое предприятие. Она окулист. Не знаю, высшая категория за тобой еще сохранилась? Нина, у меня первая. Литвак, сейчас у нее свое предприятие, производство, консультирование и прочее. Раньше всего в первую очередь мы разделывались с дочерью. Дочери сейчас сколько лет? Нина, двадцать пять лет. Литвак, тогда ей было двадцать два. Она вся была озабоченная, выглядела старухой. Если дочери двадцать пять, то ей более сорока. В общем, полная старуха. Когда она стала невестой, она помолодела, стала очаровательной. Календарный возраст поменять я не могу, а психологический запросто. Календарный возраст плюс возраст предрассудков управляют нашим поведением. Самое интересное, что сразу меняется и внешний вид человека. Вам сорок пять лет, Нина сорок семь, литвак. Даже на 45 не смотрится. Ты помолодела за счёт того, что поняла, с дочерью связываться не нужно, сама без тебя разберётся. А с мужем в результате мы укрепили социалистическую семью. Она выросла в карьерном плане, и такой муж ей просто стал не интересен. Нина с нами ездит и на аналитическом тренинге уже была, и на следующий приедет на греческих островах, а там хорошая тусовка. Там ведь дешёвых людей нет. А чем богаче человек, тем он и умнее. Об этом говорит статистика. Если он бедный, как я могу понять, что он умный? Дурак, значит. А у нас в стране ведь так легко разбогатеть. Дураков так много, что приложи чуточку ума и получишь своё. Я Нине всё рассказал, что хотел, а дальше она сейчас будет отчитываться. Нина В октябре планирую открыть новую оптику. А сейчас в Москву приехала на выставку за товаром и опытом в маркетинге. На данный момент есть потребность создать свою команду. Привыкла всё делать сама, но сейчас бизнес расширяется, и это физически невозможно. Я поняла, что бизнесом мне интереснее заниматься, чем медициной. Готовлю себе замену, оплачиваю трёхгодичное обучение своей сотрудницы в Санкт-Петербурге. Набираю сотрудников в новую оптику. Процесс идёт очень туго. Литвак. Интересно, вот все, когда идут по правильному пути, делают одно и то же. Я себе готовлю замену. Вика, которую ты знаешь, уже сейчас готовит себе директора по кадровому агентству. Она не боится конкуренции и хороший специалист. Всех повыгоняет, если не понравится. А что надо, сама сделает вместо своей команды. Нина. Я торможу как-то с подбором новых сотрудников, боюсь ошибиться в выборе кандидата. Литвак. Как тут можно ошибиться? Понравился бери, не понравился не бери. Даже если не подойдёт, то опыт приобретёшь. Мы ведь приобретаем его на всю жизнь. Преврати подбор кадров в игру, которая называется подбор кадров, тогда быстрее найдёшь. Посмотри, может, возможно подготовить кадры из тех, с кем ты уже работаешь. Нина. Я расширяюсь, мне нужно количество. Литвак. Растущие предприятия понятно всегда требуют больше кадров, и в самые трудные моменты им не хватает специалистов. Нехватка кадров это отличный показатель развивающегося предприятия. Значит, попробуй ищи в крайнем случае новым подразделениям сама поправляй. Хороший руководитель всегда должен быть готов уволить или найти новых кадров. Даже если придется уволить сто процентов персонала. Если ты не готов к этому, ты никогда не станешь хорошим руководителем. Нина. Еще на прошлом семинаре я поднимала вопрос о увлеченности мужчины. Возвращшись домой и проанализировав, я быстро в нем разочаровалась. Поняла, что это увлечение мне было нужно только для того, чтобы не заниматься делами. Вопросы, на которые я натолкнулась в тот момент, казались мне трудно выполнимыми. Сейчас я уже их почти решила. На бессознательном уровне я хочу выйти замуж, ведь я полжизни была замужем, а сейчас одна. Это не порядок. Хотя сознание на данный момент мне подсказывает, что замуж не надо. Литвак. Кто хочет подчинить себе обстоятельства, должен подчинить себя разуму. Я ведь не говорю тебе о том, что сейчас не надо замуж выходить. Тебе сейчас надо подрасти для своего самоспокоения. Нина, эта борьба идёт внутри меня и привела меня к нестабильному сну и тревожности. То хорошо сплю, то плохо. Литвак. Когда плохо спишь, работай, вспоминай свои самые лучшие деньки. Нина, ещё у меня была проблема. У меня была ненависть к маме. Но я прослушала семинар Светы Карцыной из Красноярска, на котором она рассказала поразившие для меня вещи. Родители иногда ведут себя мерзко, чтобы вызвать у своих детей чувство вины и навязывают свои общения не от хорошей жизни. Их беспокоит страх смерти, и со смыслом жизни у них не всё в порядке. И когда я поняла это, то моя ненависть к ним поубавилась. Неделю назад я ходила к родителям в гости и ушла от них в нормальном состоянии. Литвак, я рад, что ненависть поубавилась, потому что ненавидеть очень убыточно для энергии. На востоке говорят: уди спокойно рыбу, и ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага. Сколько сейчас твоей матери лет? Нина, семьдесят лет. Литвак, а вред приносила тебе эта женщина, когда ей было тридцать, тридцать пять лет? Нина, она не приносит вред, просто она держит меня около себя. а я позволяю держать около себя. Литвак. Когда мама тебя держит, пора маму менять. Когда ты позволяешь это делать, пора себя менять. Родителей нужно почитать, а не слушаться. Иисус сказал, что нужно разделить отца и сына, мать и дочь, невестку и свекровь, потому что близкие враги человека. А кто любит моих близких больше, чем я, тот меня не любит. В переводе на философский язык Платон мне друг, но истина дороже. А истины тормозят твое развитие. Знаете, если бы не мои союзники меня сожрали бы, говоря, что я выступаю против Устоев. Я не против Устоев, я за веру. Я как Иисус Христос. Когда ему говорили, ты веру пришел нарушить, он отвечал: нет, я ее пришел исполнить. Когда Моисей говорил, не убей, то я говорю, если ты гневаешься на брата своего. то это тоже грех. Если Моисей говорил не прелюбодействуя, то я говорю, если ты прелюбодействуешь в сердце своем, то это тоже грех. У меня есть друг, он старше меня, ему семьдесят четыре года, был женат. Когда ему было пятьдесят пять лет, жена ему сказала, если бы не моя порядочность, я бы могла тебе тысячу раз изменить. Как вы думаете, сколько раз она изменила сердцу своему? Тысячу раз. Естественно, их брак не мог дальше сохраняться. Тогда он и разошёлся с ней. Из расчёта я не хочу мешать твоему счастью. Живи с кем хочешь. Он нашёл женщину на 19 лет его моложе. У них начался бурный секс. Но она, конечно, довела его до импотенции. И он уже, конечно, считал, что всё, он уже не мужчина. Но если женщина тебя полюбит, ей не будут мешать временные трудности. Да и потом импотенция не существует, это предрассудок. Не лекарство надо принимать, а партнёршу менять. Но тут выяснилось, какой он на самом деле импотент, она от него бегала уже. А сейчас ей уже 60 лет, а ему 79. И у них консенсус. Какое-то возрастное уменьшение потенции произошло, но в целом у них всё в порядке. Нина, а у тебя муж, по-моему, чистый ребёнок. Он же дешевле тебя был. Нина Он как бы остановился в развитии. Литвак, правильно. Он остановился, а она развивалась. Он стал дешевеле, а она стала дороже. Недоделанный. Давай, читай дальше. Нина. Маме я показываю свои личностные границы, за которые ей переходить нельзя. Она активно прощупывает, в какие игры со мной можно играть. Сейчас читаю Берна Игров, который играют люди. осознала, что часто играю в Динамо и Изян. Заметила, что мне необходима постоянная занятость. В общем, у меня дела идут хорошо. Есть идеи дальнейшего развития бизнеса. Начала изучать бизнес по книгам. В конце сентября я еду на бизнес-конференцию в Екатеринбург, в октябре на тренинг в Москву. Эти мероприятия инициировала Ира из Екатеринбурга, за что ей спасибо.